Глава 16. В века Чунцин был глубоко провинциальным, можно даже сказать, заштатным городком. Но с того момента, как его провозгласили временной столицей Гоминдановского Китая, в нем стало появляться то, что называется ночной жизнью. Понаехавшие со всех концов света коммерсанты открыли множество ресторанов, ночных кабаре и прочих увеселительных заведений европейского или, скорее, американского типа конкуренциям составляли не менее многочисленные, но куда более традиционные опиокурильни и публичные дома, открытые спасавшимися от японской агрессии представителями титульной нации. И, как обычно бывает в Юго-Восточной Азии, вся эта военно-полевая роскошь часто и густо соседствовала совершеннейшей нищетой местных жителей. Стоило неосторожному путешественнику отойти на несколько шагов от громыхающего музыка и сияющего, несмотря на все запреты и требования светомаскировки огнями мюзик-холла, как он попадал в царство переполненных беженцами ветхих хижин, вопиющей антисанитарии какой-то почти физически осязаемой безысходности. Голые дети со вздувшимися от голода животами, безобразные старики и греющиеся в последних лучах заходящего солнца, вернувшиеся с работы взрослые с усталыми и равнодушными взглядами и отвратительный запах нечистот, перемежающийся с ароматами, готовящейся прямо на улицах пищи. Блин, куда же я попал? удивился, вздумавшись срезать путь от посольства к базе Колчев и оказавшись через пару минут в настоящем лабиринте. «Что тебе здесь нужно, заморский черт?» — грубо спросил на кантонском диалекте совершенно лысый китаец неопределенного возраста. Рядом с ним тут же начали собираться неодобрительно поглядывающие на европейца субъекты. «Ищу дорогу на Юйджин», — отвечал им Март, призвав на помощь все свои невеликие знания в этом языке и решив не вдаваться в подробности. «Тебе нужно уезжать отсюда!» «Да я уже понял», — пробурчал Март, отслеживая через сферу обстановку вокруг. «Господин, вы русский пилот?» — встал между ними соплеменниками, одетый чище других китаец. В отличие от остальных, он говорил на понятном колучу мандаринском «Да, вам не следовало сворачивать сюда. Это плохое место. Возвращайтесь и следуйте по шоссе». «Пожалуй, я так и сделаю», — кивнул Март и, развернувшись на месте, помчался прочь пока места не схватились за камни или еще чего похуже. А вступившийся за него китаец тем временем ругался с остальными и показывал им на небо, очевидно пытаясь объяснить, что не все чужеземцы являются захватчиками. Не без труда, найдя дорогу назад и больше не рискуя, он только к вечеру вернулся на базу, где его встретил с экипаж. «Где ты был?» – обеспокоенно поинтересовалась Татьяна. «Да так!» – устал отмахнулся Март. «Хотел сократить путь и едва не заблудился. «С ума сошел?» — красноречиво посмотрела на него девушка. «Это же опасно!» «Сам в шоке!» — криво усмехнулся Колычев. «Что интересно, в небе могу без компаса ориентироваться к как где север, а тут как обрезало!» «Больше так не делай!» «Не буду!» — помотал головой капитан и тут же попытался перевести разговор на другую тему. «А что за суета вокруг?» «Один из корветов с задания не вернулся!» «Японцы сбили?» «Да!» — кивнул помалкивший до сих пор Хаджиев. И скин ночной птицы перехватил их переговоры. Корабль рейдеров Бурея сбит, но экипажу удалось спастись. Они сейчас заняты поисками. Зимину сообщили? Конечно. Тогда ладно, хотя что-то не припомни я рейдера с таким названием. Как фамилия капитана? Кажется, Чкалов. Пожала плечами Таня. Он недавно здесь. Что? Ты узнаешь Так кое-что слышал. Туман отозвался явно заинтересовавшийся всей этой историей Колчев. Кстати, а где Зимин? Здесь, подал голос Хромеев. Как узнал, что корвет не вернулся, примчался со всех ног штаб рейдеров. Я, пожалуй, тоже туда наведаюсь, — решил Март и вернулся к мотоциклу. Добравшись до штаба, он попытался войти внутрь, но наткнулся на разом повысившуюся после прибытия адмирала бдительность охрану. «Извольте предъявить документы, на неплохом русском потребовал начкар из местных». «Пожалуйста», — не стал спорить Колычев и показал еще недавно без проблем пропускавшим его бойцам удостоверение. «Проходите, господин капитан». Обязанный сидеть в приемной, дьютант куда-то отлучился, и Март, недолго думая, заглянул в кабинет опекуна. Разрешить, ваше превосходительство?» «Заходи», — мрачно буркнул ему в ответ склонившийся над картой опекун. Расскажите, что случилось?» «То, чего я давно ждал». «Засада?» «Еще какая! Причем японцы задействовали не всякую мелочь, как раньше, а самый настоящий фрегат. Один залп, и все кончено». «Погодите, мне сказали, что экипажу удалось спастись». — Вполне вероятно, Чкалов — пилот от бога. Такой мог избитый корвет на три точки посреди леса усадить. Знать бы еще где. Поисковую партию послали. — И не одну. Толку-то. Ночь, считаю уже началась, а к утру... — А что за человек этот, как его? — решил узнать побольше о сбитом капитане Март. Чкалов. Ну да. — Как тебе сказать? — пожал плечами Зимин. — Выпустился он много позже меня, так что до сих пор мы толком знакомы не были. Служил во втором флоте, начальство его характеризовало отрицательно известный воздушный хулиган. В смысле? Слышал, небось, историю, как один курсант на боте под мостом пролетел. Ну вот это как раз про него. И что? Да ничего, поначалу там терпели его фортили, вроде даже тогдашний комфлот его удалью и лихостью был доволен, другим в пример ставил. Через несколько лет старого на пенсию с почетом прислали нового начальника. Этот привык, чтобы все было по букве устава и по его воле. Ну и закусились они. Капитан-лейтенант с адмиралом. Сам понимаешь, тут без вариантов. Короче, вышибли Чкалова с флота со свистом. Вот он в приватиры подался. Понятно, просто я раньше о нем и его корабле не слышал. Так Бурье все больше на среднеазиатских и кавказских линиях ходил. Даже паломников катали. Кого? Паломников? Кого в Мекку, кого в Палестину? В тех краях востребованы маршруты. По земле все же долго и опасно. А к нам как попал? Темная история. Говорят, Шаха совсем всем гаремом повез к Каабе, но по пути не то воздушная яма, не то высокопоставленный пассажир попросил высший пилотаж показать. В общем, скандал замяли, а Валерий Павловича попросили от греха. Значит, это все-таки он, кивнул Март, уверившись, что речь идет о кумире его молодости. Ты тоже слышал? А почему он один был? — сменил тему Колчев. Не был он один, — помрачнел адмирал. Я, как в должность вступил, сразу же одиночные ряды запретил. Не понял. Муранов говорит, что не слышал сигнал бедствия от Буреи. Вроде потеряли друг друга в темноте. Еще и облачность низкая. Так вторым бортом была Аргунь. Лидером скрипнул от ярости зубами Зимин. Потеряли не своего ведомого и просто ушли на всех парах. Спасли свои шкуры. Понятно, кивнул Март. Если я могу чем-то помочь? Отставить, тут же прервал его командующий. У тебя своя задача, у нас своя. Все же у меня в команде трое одаренных. Как, говорит в таких случаях Бенчик, не расчесывай мне нервы. Теперь после встречи цесаревича с Чанкайши и самого Марта с Крестным можно было более не задерживаться. все таки в Китае шла война, и на ней могло приключиться всякое. Однако оставалось еще два важных дела. Первое – прием в русском посольстве от лица Николая Александровича Романова. Второе – требовалось лично встретиться с торговым агентом АК в Китае, и по совместительству капитаном рейдерского корабля Нерюнгри Леонидом Пантелеевым и получить от него полный отчет. Однако ушлый капитан не сидел на месте и перед самым прибытием «Ночной птицы» в Чунцин куда-то умотал. В принципе, отчет он слал регулярно, с обязанностями своими справлялся более чем удовлетворительно, но, тем не менее, колычу очень хотелось встретиться лично. Все-таки расклады со временем их последней встречи сильно поменялись. И он теперь не юный выскочка, пытающийся продать свое изобретение, один из представителей имперской элиты. Сенатор, Гроз, глава УЗК и прочее, и прочее. Так что, узнав с позаранку о возвращении на аэродром, Март, недолго думая, отправил к Пантелееву посыльного с требованием о встрече. Тот, впрочем, уклоняться не стал, и, прихватив с собой механика, они, как были после долгого перелета, не переодеваясь, направились к уже знакомому кораблю. «Здорово, служивый!» – блеснув золотой фиксой во рту, поприветствовал сидящего трапа с автоматом Багамаза. И вам не хворать, без особой приязни посмотрел на прибывших квартирмейстер. Нам бы капитан вашего повидать. По какой надобности? Илья, ты разве не признал меня? выступил вперед Калашников. Помнишь, на сговре гуляли. Много у вас тут таких шляется, пожал плечами часовой. Тебя я знаю, а твоего приятель не видал. Так я ж леньник Пантелеев. А по мне хоть япончик. Мишка! Вихрем выскочил из люка Тани и повисла на шею брата. «Привет, сестренка!» — радостно прогудел великан, обнимая ее. «Ты как здесь?» «Да вот прилетели, хотел увидеть, а ваш цербер не пускает». «Приказ такой, кого попал не пускать», — пожал плечами Богомаз. «Кто там?» — выглянул на шум Вахромеев. «Здравствуй, Игнат Васильевич. Мы тут к вашему командиру пришли, а нас не пускают». «Почему?» — вопросительно посмотрел на часового боцман. «Так сказано было, что придет капитан Пантелеев, а тут какой-то Ленька». — Ну ты земель даешь! изумился капитан Ниренгри. Мы ж только с рейда. Вид у него, впрочем, был и впрямь не слишком презентабельным. Форма мята и кое-где со следами огня. Довершали образ грязные волосы, неровные щетин на щеках, криво-острежные ногти на руках, свъевшиеся в кожу пороховой гарью. Даже немного перепачканный мазутом калашников, и тот выглядел опрятнее. противоположность им члены экипажа ночной птицы щеголяли в новенькой, с иголочки наглаженной форме вычищены до зеркального блеска ботинка, а уж про стрижку и бритью и говорить нечего. Это для бывших абордажников с палады было нормой. Здравия желаем, Мартемьян Андреевич. Поприветствовал работодателя Пантелеев, когда его, наконец, спустили. После чего добавил с плохо скрытым раздражением. Вы уж извините за внешний вид, война тут у нас. Проходи, Леонид Иванович. Любезно встретил его Колчев. Рад видеть тебя в добром здравии. За это спасибо. Пока Бог грехи терпит. «Твой корвет тоже в спасательной операции был задействован?» «Было дело», — потемнев лицом, скупо отозвался капитан. «Судя по твоей реакции, безуспешно?» «Вроде того», — помрачнев еще больше, неопределенно ответил Пантелеев, явно не желая вдаваться в подробности. «Понятно. Чаю будешь или, быть может, кофе?» «Давайте сначала одели, отказался капитан и начал выкладывать на маленький откидной столик содержимое большого штурманского портфеля, перехваченного для надежности двумя широкими ремнями. Как угодно, пожал плечами Март, с интересом поглядывая на плотные пачки документов, туго перетянутой бичевкой. Это значит, у нас новые контракты, принялся показывать Леонид. Это копии платежных документов. Это. А как вообще идет торговля? остановил его Колчев. Да как вам сказать? характерным жестом провел по густой шевелюре капитан Нерюнгри. У китайцев каждый командир дивизии, не говоря уж о корпусе, считает себя шишкой на ровном месте. «Нельзя, конечно, сказать, чтобы им приказы гоминдана не указ. За такое сразу башку открутят. Но если есть возможность пофердебачить, ни за что не упустят». «В смысле, взятки требуют?» – догадался Март. «Вроде того. То есть официально это называется подарками или взносами на борьбу с захватчиками, но хрен редьки не слаще». «И как ты этот вопрос решаешь?» «По-разному», – не стал лукавить Пентелеев. «Кого бывает и умаслишь, но чаще стараюсь иметь дело с командирами пониже рангом». Они к земле и к войскам ближе, им не до откатов. Воевать надо. Вот они автоматы берут, правда, средства, у них кот наплакал, оттого и заказы маленький. Хм, а мне показалось, что, в общем, все идет неплохо. Так ведь птицы божьи тоже по зернышку клюют, а сыты бывают. Если в каждую дивизию по на другой ППК поставить, вот и объем. Скажи, — осторожно поинтересовался Март, а к начальникам китайским ты тоже так ходишь? Слушай, Мартимьян, Андреевич, — вспыхнул приватир. Ты меня совсем-то за и не держи. Ради Близира у меня ему, Дир есть и перчатки, даже сабля парадная, чтобы ее через коромысло. Но мне твой посыльный сказал явиться немедленно, я и прибежал, в чем был. Я понимаю, что ты теперь в России большой начальник и на хромой козе тебя не объехать, но мы тут все рейдеры. Ладно, ладно, примирительно улыбнулся, Колчев. Не обижайся. Все правильно сделал, и претензий к твоей работе у меня нет. Что же касается, скажем так, расходов на представительство, прикинь, сколько ушло. Я все компенсирую в разумных пределах, разумеется. А вот Зет спасибо. С этим покончили. Теперь расскажи, есть ли у наших покупателей претензии к конструкции или еще какие жалобы? Этого хоть отбавляй, развел руками капитан, после чего, как будто только что увидел окружающую обстановку, хмыкнул. Тесноват тут у вас. Да уж не ваши хоромы. Ну так что говорят пользователи? Наши довольны как слоны. Технически они все люди грамотные, регулярное обслуживание механизма ведется четко, вот и вопросов нет. Местный дело другое. Но все одно, машинка надежная, как часы. Разве что командиры китайские жалуются на большой расход патронов. А как они хотели? Чтобы автоматическое оружие не тратило БК? Да не в том дело. Солдаты их не как нажмут на спусковую скобуток разом полмагазина жгут. Ну, не беда, а полбеды. Можем научить их правильно обрабатывать спуск, и будет им праздник. Я поручу Виктору Киму этим заняться. Заодно посмотрит на месте, как у них обслуживание поставлено в частях. Мастерские ремонтные глянет. «Это очень хорошо», — одобрил решение Пантелеев. «Ну раз ты за, то, о что, Леонид, давай ты вместе с Виктором проедешься по батальонам. Надеюсь, расход снизим генералом. «Еще на точности и кучность жалобы бывают. Мол, прикладистость не особо, ствол гуляет при стрельбе очередью и невысокая. Ну «Еще бы, если по два десятка патронов разом отстрелять не такой выйти может». Но тут скорее руки кривые и навыков нет. Надо будет местным кадрам показать при случае, как наш автомат может работать, пусть проникнутся. Виктор с этим отлично справится. Устроим небольшое представление, — скупо улыбнулся Пантелеев в ответ на хитрый прищур Марта. — Вот и славно. Леонид Иванович, ты не голоден? У нас как раз время завтрака, присоединяйся, коль не побрезгуешь. После этих слов уже собиравшийся вежливо отказаться, рейдер только развел руками, Обежать сенаторов, гроссов и просто собственного работодателя он точно не хотел. Между тем прием в посольстве, который должен был стать кульминацией первого почти официального визита цесаревича в Китайскую республику, все откладывался и откладывался. Сначала ждали очередных инструкций из Петербурга и наградных списков для отличившихся рейдеров и китайских товарищей. Потом прибытие в Чунцин миндановских военачальников, желавших лично выразить высокородному гостю с севера свое почтение. За это время оперативная обстановка на фронтах успела резко перемениться. Японцы начали широкомасштабное наступление, и генералом стал не до парадов и торжеств. Чан Кайши тоже счел широкое празднование в подобной обстановке неуместным, о чем через доверенных лиц тут же сообщил послу. «Очень жаль, не мог скрыть огорчение князь. Сами понимаете, ваше императорское высочество – момент неподходящий». «Ничего страшного», – не без облегчения выдохнулся Саревич. Полагаю, подобная возможность еще представиться. Очень надеюсь, вздохнул с кислой физиономии Белосельский-Белозерский. В таком случае, — решительно заявил помалкивавший до сих пор Колчев, Николай Александрович лучше вернуться к выполнению своих обязанностей стажера на ночной птице. — Совершенно согласен, — поддакнул дипломат. Более того, после некоторых событий, имевших место в последнее время, я бы настоятельно рекомендовал вам, господа, держаться подальше от Чунцина. — правильно понял его Март. — От Китая, — вежливо поправил ее князь. — Пожалуй, мы воспользуемся вашим советом. — Вот и славно. Несмотря на не слишком долгое пребывание в посольстве, цесаревич успел обрасти за это время кое-каким имуществом. Во-первых, пошитый для него мастером шифу формой. Во-вторых, подарками от служащих посольства и купленными им лично сувенирами. В-третьих, генералисимус Чан Кайши и его любезная супруга также не остались в стороне и преподнесли наследнику Российского престола пару ящиков разных безделушек. «Даже не знаю, что с этим всем делать?» — немного смущенно спросил у своего наставника Николай. «Что, что?» — пробурчал, занятый другими мыслями Март. Пакетботы никто не отменял. Сейчас упакуем весь этот хабар и отправим воздухом в Питер. Оставь себе то, без чего не сможешь обойтись, и остальное в багаж». «Да, совсем забыл», — спохватился великий князь. «Меня тут просили передать тебе кое-что?» «Давай!» — не слишком заинтересованно отозвался Колчев и, получив в руки конверт из плотной бумаги, попытался просканировать его через сферу. «Не знаешь, что там?» «Откуда?» — удивился колледж для тебя!» Внутри оказалось нечто вроде открытки, или, точнее, раскрашенной фотографии на плотном картоне, как это делалось в прошлом веке. На нем была запечатлена молодая и очень красивая китаянка с младенцем на руках. Это была Сунь Цянь. Как кто это?» — полюбопытствовал сосаревич. — Да так, одна знакомая, — как можно более равнодушным голосом ответил Марк. Кажется, дальняя родственница генералиссимуса. — А почему она прислала тебе свое фото? — Да я как-то лечил ее. — Лечил? — Правильнее будет сказать, проводил кое-какие процедуры. Слушай, я смотрю, тебе заняться больше нечем. Нет, — Нет-нет, — сразу же умерил разгулявшись, любопытство Николай, хорошо уяснивший за время практики, что работы на корабле всегда много, а ничем не занятый военнослужащий — потенциальный преступник. На всех русских в Чунцине вчерашнее известие о сбитом корвете и неудачной попытке проведения спасательной операции подействовало очень тяжело. Все надеялись на лучшее, но уже готовились к худшему. Команда «Ночной птицы» не была в этом смысле исключением. Все ее члены от командира до стажера переживали катастрофу Буреи как свое личное несчастье. Наверное, поэтому Колычев все никак не мог отдать приказ улетать. Обычно решительный и даже жесткий он почему-то медлил. Душа его как бы разделилась. На одной стороне был долг, а на другой какое-то непонятное чувство, словно ему пообещали встречу с очень дорогим, даже близким ему человеком, которого, казалось, он давно не надеялся увидеть, смирившись с неизбежным. И вот опять потери. Наверное, ему просто хотелось дождаться и лично убедиться, что все будет в порядке. Команда «Ночной птицы» целый день сидела у радиоприемников, жадно ловя малейшие новости о судьбе экипажа Буреи. И они были не одиноки в таких настроениях. Вся база жила ожиданием. Выяснилось, что и матеры Воздушной волки могут искренне и не сдерживаясь волноваться. Чкалова уважали и любили все. За мастерство, неукротимый нрав и силу. В него верили. Но с каждым новым вернувшимся на базу бортом надежды таяли. Все еще говорили, что Чкалов обязательно выберется, что он фартовый. Вот только уверенности в голосах становилось все меньше. К вечеру по радио прошла информация от японцев о взятии экипажа и его капитана в плен. Поначалу им не поверили. Врут узкоглазые куки шаманичкалов. Но спустя еще несколько часов в вечерних газетах опубликовали фотографии пленников. Этой же ночью заботливые британские журналисты даже умудрились доставить в Чунцин бобину пленки с кинохроникой, на которой со всей беспощадностью демонстрировались пленники, уже доставленные на базу японской армии. Зрелище жестокое. На мгновение внимательно смотревшему материал Марту даже показалось, что в кадре мелькнуло знакомое скуластое лицо.